Утро началось нормально. Только какой-то идиот на улице долго трубил в горн. В казарме Рябовских сохранялись тишина и покой. Только Гударян, не слабым тычком в лицо, был снаряжен чистить полы, а Сергеев так и вовсе ночью не ложился. Он все еще возился над тазиком и усиленно драил немногие, пока еще не простиранные вещи. Его похвалили, хуком справа. Правда, не сильным. Работать он смог и дальше. А вот будущего бойца без правил никто не трогал. Он сам проснулся и начал зарядку. Отжим, пару простейших базовых кат, несколько связок. Дедушки его даже похвалили. По-настоящему. Процедил сквозь зубы господин профессор. Красивой херней занимаешься, Али. Главное, чтоб тебя рыло не сразу начистили. Велес счел за лучшее скромно промолчать и продолжить упражнение. Потом он отдыхал. Гударяна отправили за водкой на опохмел. Едва он исчез, тут же за водкой пошел Санек, потому как все деды единогласно решили, что этот лошара хрен чего найдет. Так что пошел Санек, а Гударяна заочно приговорили к воспитательной экзекуции путем ненавязчивого мордобития и чистки туалетов всего полка. К обеду деды поправили здоровье, навешали люлей Гударяну, который по причине молодости с задачи не справился, и стали собираться на главный праздник Кардона. Готов, Али? вопросил его самый здоровенный из дедов с фигурой Гефеста и руками Никиты Кожемяки, носящий милое и доброе прозвище Костолом. Али был готов и полон самоуверенности. Ее поубавилось после первого же боя. К сожалению, его решили подать как открытие игр. Но прежде он с удивлением узнал, что никто эти бои даже не скрывает. Велись они на маленьком пустыре, где обычно стояла бронетехника, ныне уничтоженная прорывами. Пополнять бронетанковые бирюльки кордона никто не торопился, и парк стоял почти пустым, у самой стены второй линии. На ней еще строительные леса стояли даже. Их, как оказалось, использовали на манер дополнительной трибуны. Вокруг пыльного куска голой земли стояли во множестве лавочки, скамейки, просто стулья. Где-то подогнали чудом уцелевшую технику для vip персон Данные персоны, как оказалось, высший офицерский состав всех трех братских народов. Тут присутствовали коменданты всех трех участков кордона – Туманов и Белорус, и даже Хохол-генерал, и вся их свита. Даже женщины были. А уж людей в военной форме, тьма и туча. Похоже, все собрались, за исключением дежурных отрядов первой линии. Бой объявили. Довольно странно объявили. Толпа перестала голдеть и лично Туманов заорал в матюгальник. «Приветствую вас, бойцы!» Шум, гам, кто-то рыгнул. Все были счастливы. Начинается тридцатый, юбилейный марш протеста. Граждане, возмущенные фактом дедовщины и другими прискорбными реалиями армейской службы, сегодня будут отстаивать право на свое мнение по этому вопросу. Как вы уже догадались, это опять будут наши чмошники-духи. Поприветствуем их. Улюлюканье, вопли матерные, и кто-то опять рыгнул. «Замучил, блин. Ему что, совсем делать нечего?» «И, как всегда, защищать нашу мудрую политику в отношении всякого чмырья снова будут наши дедушки, лучшие из них. Приветствуем!» Два десятка мускулистых личностей, среди коих был и Костолом, и Рябов, начали махать передними конечностями, приветствуя толпу, большей частью состоявшую из офицеров, дедов, контрактников, Были и странные личности в белых халатах, и тех духов, коим придется сегодня отстаивать свое право уйти отсюда без переломов и ушибов. «А сейчас ставки. Кто хочет, пусть делает. Дается две минуты. Потом начнем бой. Первая пара. Дух Али Баба». Генерал запнулся и затравленно взглянул в сторону местами испуганной, избившейся в маленькую стайку кучки духов. Судя по скользящему, недоуменному взору, генерал Велеса не узнал. Тот улыбался, глядя себе под ноги. «Все-таки хороший препарат создала Лиза. Даже учитывая то, что она все-таки сука, препарат просто чудесный. Еще бы убрать побочные эффекты, и было бы вообще супер!» И наш уважаемый старший сержант Грицко, вновь любезно согласившийся поучаствовать в нашем празднике. «Бойцы на арену! И ждите!» Бойцы и вышли. Велес, не ожидая, пока его силы выволокут в неровный овал арены, вышел сам, в положенной духом командной форме. Майка, штаны, летняя пятнистая рубаха — здесь исключительно модные. Ну, конечно, берцы еще. Он вышел спокойно и чуть небрежно улыбаясь. Толпа даже притихла на миг. Похоже, здесь духи упирались ногами и руками, когда их тащили на бои без правил. Народ взорвался восторженными криками. «Торжество!» «Да, мило!» «Только чего у всех так кровожадно перекошены лица?» Грицко, тоже в командной одежде... Камуфляж, штаны, берцы и гола грудь, волосатая, как спинка у медведя. Собственно, Грицко очень напоминал оного медведя. «Здоровый! Громко падать будет!» Едва истекли две минуты, генерал объявил открытие игр. Счастливые зрители заревели в экстазе, и Грицко, поигрывая бицепсами, двинулся курсом на безжалостные убиения хлипкого духана. Увы, дух попался невоспитанный и даже в какой-то степени наглый. Тоже не спеша двинулся навстречу. Брови Грицко поползли вверх, а Велес приветливо улыбнулся и зарядил с прыжка сильнейший боковой. Противник тут же рухнул. По идее, вообще должен был рухнуть, но что-то не захотел, видимо. Грицко был удивлен, весьма удивлен. Молодой, восемнадцатилетний дух, пусть и накачанный, Ударил в лучших традициях незабвенного китайского кино про кунг-фу. Да еще как ударил! Солдат заблокировал ногу, но не смог вывести блок в захват. Скорость удара и силы были такими, что его реакция за ними не успевала. Он даже едва не упал. А когда прикинул, как это дело попало бы ему в лицо, так еще и щекой дернул злобно. И стал кружить вокруг противника, нанося простые удары, что называется, прощупывал зритель за миг до того поливавший духа грязью, стали лить эту грязь на обоих дерущихся примерно пополам. Велес легко отклонял удары старшины. Ну, почти легко. Грицко оказался бойцом мастер-класса. Блокировал, атаковал сам. Безрезультатно. И Велес начинал тихо беситься. Не из-за затянувшегося боя, а по той причине, что нельзя было показать все, на что он способен. Тогда бой закончился бы почти сразу. Противник совсем не прикрывал шею, нанося прямые удары. Плавный скользящий тычок пальцами в область кДК и грецко, еще не коснувшись земли, был бы трупом. Он слишком наклонял голову, двигаясь вперед рывком. Пару раз была прекрасная возможность хлестнуть пальцами наотмашь по губам или щеке. При правильном положении пальцев и движении всего плечевого пояса Кожу вместе удара разрывало похлеще, чем от удара холста. Болевой шок, когда секундный, когда смертельный, и беспомощного человека можно добить одним коротким ударом. Увы, требовалось прикидываться новобранцем, в лучшем случае владеющим только школьным айкидо или карате, доступными практически любому двуногому. В результате бой затянулся минут на десять. Велес сумел немного устать и получил довольно-таки подлый удар в область паха. Сблокировал, конечно, но не совсем, как бы помягче. соскользнула нога и попала ему по левому по левой части достоинства, той его части, что имеет несколько округлую форму. Зря это он так, кстати. Чего-то сразу расстроился Велес на этого грецко, и на десятой минуте Алибабо громогласно объявили победителем. Грецко, тряся башкой, ушел с поля, пьяно пошатываясь и матерясь сквозь зубы. Потом были еще бои. Дрались все духи, давшие своим дедам отпор и продержавшиеся на ногах хоть полминуты, когда их строго наказывали за неуместную борзоватость. И все очень нехило получили по зубам. И тут, на арене, они получили гораздо сильнее, чем в казармах. Кто-то больше остальных, кто-то меньше и в основном они проигрывали. Только два боя остались за духами. Чемпионами вонючих душар, так их любезно объявил Туманов, стали Али Баба и Вася. Это объявление значило, что отныне Вася и Али Баба могут отзываться на свои имена, и без долгих месяцев службы они теперь обретают статус запаха. Едва заметного, неприятного, но все же ощутимого Теперь их не станут бить просто так, шутки ради, только за явную провинность. Им теперь не нужно было стирать одежду дедушек всей казармы, а иногда еще и соседней, только свою и двух самых любимых дедушек. Последние себя назначали сами, так как запах может только пахнуть, но говорить он не умеет. К ужину все пошли очень довольные и возбужденные, даже побитые духи их не тронут как минимум пару дней», — Велесу все это объяснил Санек. После первых же боев без правил было установлено такое негласное табу «не бить духов два дня после боев». Правда, уже вечером Велес убедился, что табу являлось скорее рекомендацией, чем правилом. Гударяна отправили мыть полы к соседям, и он вернулся весь синий, в крови и слезах. «Хоть не опустили», — лениво и довольно безразлично спросил его Рябов. Гударян в ужасе замотал головой. «А, ну, хорошо, значит. Ты дух. Главное, не огорчайся. Может, завтра опустят». Вот и вся реакция. Но был во всем этом один интересный момент. Велес не был уверен, что верно понял его, но, казалось, прошедшее мероприятие несколько снизило напряженность, витавшую над кордоном почти физически ощутимое давление, сильно взвинченной психики сотен людей — испуганных, озлобленных и не совсем здоровых на голову. Вот отряд трябова Они весь вечер были чрезвычайно добры, кроме Паленова. Он проиграл крупную сумму на ставках к своим духам. Шутили, смеялись и вообще вели себя так, словно не на краю страшной и непонятной зоны торчат, а где-нибудь под Москвой, на самой обычной военной базе. Азартно и громко обсуждался завтрашний поход, какой-то в высоте 76. Каким-то непонятным образом заметно возрос боевой дух всех солдат. Где тут причинно-следственная связь, Велес временно не улавливал, но думал, что постепенно догадается. И, конечно, прежде чем покинуть этот дурдом, поговорит с Тумановым. Будет очень интересно услышать, зачем он все это затеял и как на это реагирует Министерство обороны, в частности, седые генералы и политики, коим Туманов отчитывается. И как, черт возьми, он, Велес, умудрился проморгать такие события на кордоне? Он слышал о подпольных боях, в городе и о чем-то подобном на кордоне. Но он и предположить не мог, насколько тут все серьезно с этими потасовками. А должен был. Он поставил сегодня на себя и выиграл порядочную сумму, половину которой, как и договаривались, отдал дедам. Он видел также, что иной раз взятые офицерами и солдатами выигрыши довольно велики. И он с этого ни копья не имеет. Как он умудрился оставить без своего высокого внимания такой хороший бизнес? Пусть деньги тут крутятся не шибко великие, но крутятся. На его территории крутятся, а он ничего с этого не имеет. И как стареет Велес. Ранним утром солнце только-только показалось над горизонтом, казарма наполнилась сдавленным матом, шуршанием и топотом, обутых в сапоги ног. Духов поднимали пинками. Не обошлось без забавного конфуза. Рядовой Али-Баба во сне неудачно перевернулся на другой бок, и пинок господина Паленова пролетел мимо и вверх, отчего он и господин хлопнулся задницей об пол и затылком о край соседней кровати. На время паленый выпал в осадок, пока не появился капитан. Этот пинками и матами поднимал всех без разбору. Профессору залепил прямо по почкам. В общем-то, ни за что. Но больше пнуть никого не успел. Народ уже успел одеться и стоял по стойке смирно. Ну, деды просто подпирали двухъярусные койки, зевая и протирая глаза. А вот духом пришлось тянуться как раз в струнку. «Итак, господа гомодрилы и ублюдки!» Рявкнул Рябов, и деды почему-то заулыбались, хотя капитан обращался ко всем сразу. «Высота семьдесят шесть. Сегодня нам нужно добраться до этой погони и разведать местность. Как вы, наверное, помните, мутанты задротные, в прошлый раз из-за вашей непробиваемой тупости и лени погибли три солдата, и высота была неразведана». «Кэп!» — возмутились солдаты, и Рябов сощурил красные от бешенства глаза. «Ох, ну и харя! Прям жуть! Весь в шрамах! А злой когда, так и вообще! Брррр. мы не Закрыть пасть!» — взорвел капитан. От такого вопля наверняка проснулась и соседняя казарма. «Высота не была разведана! Факт! Люди погибли! Факт! Значит, вы, уроды, повинны в этом!» «Поэтому в этот раз весь отряд идет под моим личным командованием. Разделяться не будем. Вся команда идет одним фронтом». «На выход! Шагом марш!» И все побежали на выход Аки-Сайгаки. Велес размышлял над вновь открывшимися обстоятельствами. Высота. Что-то там было не так. Что-то крайне необычное даже для зоны. Раз Рябовские там так конкретно попали, что не смогли провести простую разведку местности, да еще и людей потеряли. И явно это обстоятельство стало неожиданностью и для Рябова, Иначе команда шла бы в первый раз именно под его руководством. Конечно, если Жека Рябов не слишком сильно изменился за прошедшие годы. Оружие и экипировку получили и тут же двинулись неспешным бегом к стене первой линии. И то сказать. Стена. Смех один. Вот то, что сейчас возводилось за их спинами, монстр, через которого и современная армия без поддержки авиации не сразу пробьется. Миновав хлипкие ворота из листового железа, их даже химера за полминуты снесет, очутились на первой линии укреплений. Когда-то давно эта линия была единственной. Солдаты, скучая, ждали, привычно разместившись прямо на крыше бетонного дота, более чем наполовину вкопанного в землю. Курили. Рябов, проведя краткий инструктаж для душар, состоявший наполовину из полезной информации, наполовину из матерных слов — Изучал карты в последний раз перед марш-броском. Духи уныло рассматривали полученные обмунирования. Велес, раз глянув, больше на этот кошмар, выдаваемый армейской братьей за боевое снаряжение, смотреть не мог. Подташнивало, и ноги в коленках подрагивать начинали. Бронник весьма конкретно устаревший. Пластины, керамика. В упор их прошибали даже древние калаши. Несколько уязвимых мест на местах стыков пластин. Ноги ничем не защищены. Приборы радиосвязи вообще антракт. Он даже не знал, что такие еще сохранились. Думал, давно по музеям все раскидали. Ну, хотя бы ботинки не промокали. Уже ощутимый плюс. А вот оружие его совсем расстроило. Калаш, ПМ и большой, страшный, но жуть какой неудобный нож. И еще по две гранаты на человека. Виллис был очень удивлен тем фактом, что они оказались не игрушечными. Обмундирование его больше не интересовало. Воевать можно и голыми руками. Старый монах с хитрой рожей накрепко вбил это в его голову очень давно деревянной палкой и своими сухонькими ручонками, способными гнуть железо, слабым вроде касанием. Но все же было обидно. Он не ожидал, что на кордоне так сильно экономят и что так много здесь воруют. «Ствол сам по себе отстойный, и тут уже далеко не новый. Хорошо, если стреляет. А то как, если нет?» Он больше не рассматривал раритетную амуницию. Велес смотрел вперед. «Зона. Там впереди была новая, странная и опасная земля. Зона. Так ее назвали люди. На первый взгляд отсюда, с самого края еще нормального привычного мира, Она казалась самой обычной сельской местностью. Только полей нет. Заросли травой, кустарником, молодыми деревцами. Их не обрабатывали много лет, а природе многое не нужно, чтобы сокрыть следы деяний человеческих. Кое-где остались развалины. Отсюда, к примеру, хорошо просматривались остатки каменной стены. Возвышенность, а на ней обломанный каменный зуб. Живописный образ апокалипсиса. Развалины, съеденные природой. Куцый остатки былого величия какой-то расы, Возможно, разумной. Лес совсем и недалеко отсюда. Красивый, странно притихший. Казалось, он ждет. Чего и зачем ждет этот лес, Полный самых разных деревьев? Лишь ехидно скалится улыбкой тьма, Сгустившаяся под кронами деревьев. «Зайди, узнаешь», — говорит ее улыбка. Было в этой местности что-то хищное. Она обещала покой, звала к себе, подальше от всей суеты мира, ближе к природе, туда, где все настоящее, где мир живет, по-настоящему живет. Там нет двуличия и лицемерия, нет искусственных стен и сложной техники, противные самому этому образу жизни, Если ты силен и ловок, приходи и сражайся за право жить. Если слаб, стань пищей для тех, кто сильнее. Жизнь дикого леса, полная опасности, но яркая, незамутненная так называемой цивилизацией настоящая жизнь. Что стал столбом, Али? Санек оглянулся на тихую, приветливую и красивую картинку мирного пейзажа сельской местности. Красиво? «Да», — ответил Велес, неожиданно осознав, что говорит чистую правду. Он видел красоту зоны, но он также чувствовал смерть, притаившуюся за милым пейзажем. Смерть ждала, и он чувствовал, как всё его существо рвется ей навстречу. «Зона — его мир», — понял Велес, и впервые за все эти годы ему показалось, что всю свою жизнь он стремился занять не ту территорию, Зачем ему лезть наверх? Зачем пытаться перешибить рукой рельс и все время балансировать на лезвии ножа, играя в те непростые, смертельно опасные игры, что предлагала организация? Да еще играть, часто узнавая правила игры лишь в самом ее конце, когда карты уже сданы и нельзя отступить. Смерть любит рядиться в белой шкурке, Али. Удивительно, но говорил он почти с любовью. Зона тоже это обожает. Красиво? Дух захватывает. Подожди, вот лето в разгаре будет, тут еще не так клево будет. Цветы зацветут, листья все распустятся. Сейчас фигня, куцы и листочки, а вот по лету прям красотища. Ага, к столом он встал и подошел к Велесу, указал рукой куда-то влево от леса. Взгорок, а на нем большая плешь пустой земли. Совсем пустой и потрескавшийся, будто от засухи. «Видишь вон ту плешку? Она там всегда. Вихрь. Стоит сунуться, затянет — и все. Даже пыли не останется. Вообще ничего. Там два вертолета наших за год легло. Паша, дед со странно грустным лицом, а когда пил и вообще смотреть было тошно, будто у него все разом умерли вместе с любимой собакой, и самому ему не больше пары часов жить осталось». Кисло усмехнулся. Будто лазером по центру выжгло. И куски упали вокруг этой хреновины. Два дня лежали. Вихрь тянул потихоньку к себе. У нас с учеными два взвода хотели послать, обломки изучить. Так хрен кто пошел. Так и сожрал вихрь оба вертолета. «И вас когда-нибудь сожрет?» Всех обрадовал капитан, сворачивая карты. «Встаем! Эфир не засорять! говорить только по делу!» и только если потеряетесь. Разговор в пределах видимости — знаками. Все, идем пехом. Я, Ролик, Савка впереди. Духов в тыл. Идем веером. Веером, — пискнул Гударян, и был изрядно удивлен, что ему не только не дали в нос тяжелым солдатским кулаком, но даже пояснили, о чем речь. Ты, Поломойка и Али, идете за нами и молчите в тряпочку. Не отставать, в кучу не сбиваться, смотреть по сторонам, а то всем нахер башки поотрываю. «Понятно!» «Так точно, товарищ капитан!» — гаркнули духи в три глотки. Велес почти даже с удовольствием гаркнул. Жека Рябов стал совсем другим человеком. Правильно он все-таки сделал. Узнав, что Жека служит на кордоне, он решил его не убивать. Сразу. Там посмотрим, как душа ляжет. гордый собой и бесконечной своей добротой Велес приготовился ступить на враждебную одновременно такую притягательную землю. Он хотел ступить на неё, хотел помериться с ней силами и, конечно же, тут никаких сомнений быть не может, победить. Все десять дедушек, как оказалось, потери прошлого выхода составили трое убитых, двое ранеными, двигались нормальным шагом, держа оружие в боевой готовности, но висящим на плече стволом вниз шли на расстоянии примерно метра друг от друга, за исключением первой тройки. Эти шли в линию почти плечом к плечу, и автоматы держали в руках. Края веера замыкали два солдата, вооруженные посерьезнее — Костолом и Бык. Оба — здоровенные хряки с мощными ручными пулеметами. Вследствие загиба веера они шли почти вровень с духами. Последние в свои автоматы вцепились обеими руками, Изо всех сил, тиская вороненую сталь смертоносного, грозного, считалось даже, что оружие. На лицах всех несчастных новобранцев был написан панический страх. Зона. Они шли по страшной, чудовищной аномальной зоне. У них никогда не будет теперь детей, не будет преждевременных полюций и вообще стоять не будет. Это было очень, очень страшно. Лишь лицо Велеса было спокойно, и даже немного такое счастливое лицо. Он собирался изобразить страх или хотя бы беспокойство, но почему-то не смог. Не понимал он, что страшного в этом странном, да, но и столь прекрасном, удивительном месте. И это если забыть, что это место постоянно приносит огромные доходы. А ежели посмотреть на зону другими глазами, Забыть обо всех неоценимых ее дарах, уже отданных людям за смехотворную цену, всего пара-тройка тысяч жизней, и просто видеть ее суть, ее звериную сущность, к ней начинаешь испытывать почти любовь. Ну где еще можно найти на земле другое такое место? Здесь целый мир, враждебно настроенный и неизведанный, опасный, хищный, зовущий, На земле таких мест не осталось. На их зов люди прошлых поколений уже откликнулись, давно прошли все их опасности. Многие из тех, кто откликнулся на зов, были сожраны этими землями, но в конце концов нескончаемый поток все новых и новых отчаянных людей захлестнул эти земли, задавил и сам сожрал их, в который раз доказав всему сущему, что настоящий и единственно непобедимый хищник — человек доказал, победив последние опасные земли этого мира. И они исчезли. Полные опасности леса превратились в пашни, бесконечные равнины, где раньше жили могучие и свирепые хищники, обратились пастбищами для коров и овец. Сами эти хищники порабощены человеком и теперь живут в клетках, иногда выставляемых на потеху публики Не осталось на планете мест, с которыми человек мог бы помериться силами. Больше некому стало звать человека. Мир им покорён и превращен в пастбища и пашни. Скучно. Где же теперь смогут проявить себя мужчины, проявить именно мужчинами? Велес знал ответ. Здесь, в зоне. Последняя земля на планете, способная предложить людям то, что ими давно забыто, настоящий мир, живой и непредсказуемый мир. Пока отряд продвигался, тщательно поглядывая как себе под ноги, так и вокруг, Велес просто наслаждался красотами природы и неожиданно поймал себя на мысли, что было бы неплохо отстроить себе здесь дом и остаться тут жить. Настоящий дом — Не хрупкий дворец, а качественный бункер с надземными пристройками и хорошей оборонительной системой. Жить здесь, иногда выходить в зону, бродить здесь одному, с оружием в руках, защищая свое право на жизнь в смертельно опасных стычках и схватках с неизведанным. Почему-то никто из солдат не смотрел в небо. Фелес мысленно пробежался по базе данных, собранной им на мутантов зоны. Ее он на днях просмотрел в очередной раз, как и всю информацию, какая у него была относительно зоны. Хм, а ведь крылатых мутантов в базе не было. Кроме одного. Ворон Редклиффа. Некий сталкер с американщиной и, конечно же, как и все америкосы, жутко подлый и просто неприятный тип потерял в условной средней полосе всех сопровождавших его сталкеров и еле живой выбрался к картону. Его отловили прикормленные солдатики, допросили и в соответствии с инструкциями расстреляли на месте, совсем не по инструкции, предварительно еще и ограбив. Так вот, Редклиф бухтел о стае больших черных тварей. По его словам, это были вороны, но прилетевшие прямиком из ада, так как у них горели красным глаза и в клювах имелись острые зубы. «Ворон» в базе значился в списках мифических мутантов и аномалий. Небо зоны все же может приносить сюрпризы. Почему-то Велес был в этом уверен. Даже если Америкос врал или у него случился бред, все равно это странное небо таило в себе невидимую угрозу, и Велес ее чувствовал. Стоило только глянуть на это небо один раз, чтобы запомнить навсегда не только его невыразимую красоту, но и тягостное чувство опасности, угрозы. Низкие свинцовые тучи, серые дымки рядом с этими хмурыми тучами, кое-где чернильно чёрные вкрапления, будто вихрь целиком из тьмы ворвались в серый туман небес. И просветы в этом небе... Самое прекрасное из всего, что видел Велес. Эти просветы не были видны из других мест. Как ни старайся настроить хоть подзорную трубу, хоть телескоп. Рваные дыры, будто небо было прокушено чудовищных размером змеей или драконом, что суть почти одно и то же. Сущность у них одна. Сквозь эти дыры, конечно же, светило солнце. И удивительно, но казалось, вот еще немного — И из этой дыры спустится самый настоящий ангел. Крылами так взмахнет, на всех грозно глянет, плюнет презрительно и улетит нафиг от этих непонятных двуногих, попершихся играть в игрушки с таким серьезным зверем, как зона. Красивые, бесподобно красивые разрывы в черно-серой пелене туч, освещенные солнечным сиянием. Золотые лучи, что вонзаются в землю почти отвесно. Лето только началось. Вскоре тучи зоны, удивительные атмосферные явления, сопровождающиеся искривлением световых волн. Аномалия, на планете, не выпускала этот свет за пределы кордона. Станут редким явлением. До самой осени их не будет видно». По рассказу Редклифа, птички прилетели как раз из таких туч. Впрочем, неважно. У капитана датчик впал в истерику. Подняв руку, капитан остановил группу. Правда, Сергеев знака не увидел. С великолепным пофигизмом он врезался головой в спину Ефрейта Развягинцева по кличке Звяга и, не успев сказать положенного «Извините, господина, моя больше не будет», как получил локтем в лицевой отсек и, неприлично хрюкнув, сыпался на земь, громко бренча амуницией. «Рефлекс!» — пробормотал Звяга, смущенно разводя руками в стороны, когда капитан обратил на него свой гневный взор. Капитан сделал зверское лицо и показал пальцами интересный жест, значение коего Верес понял сразу, благодаря тому, что как-то в хлам обкурившись, посмотрел художественный фильм «Русская агрессия в Занзибаре-5». Там подлые америкосы русских десантников показывали, и ихний капитан, которого на сей раз играл сам Шварценеггер, тоже такой жест показывал. Рубнул ладонью в воздух и, растопырив пальцы веером, показал в зоне общеизвестный знак «Зю». По другим источникам знак назывался «Ша-сявки». Это означало в переводе на военный язык, что впереди исключительно подла затаилась опасность и ее следует всем отрядом обойти по флангам. Звяга извинился перед Сергеевым смачным пинком и двинулся в обход совершенно безобидного участка земли. Кустики, травка, камешки — нормальная природа. Что там засела Велес так и не понял. Аномалию просто обошли. Почему-то, не покидав в нее железные болтики, хотя Велес знал, что военные так нередко поступают, переняв эту полезную привычку у свободных сталкеров. Кроме того, у всех, за исключением духов, на ремнях висело по маленькому мешку с чем-то иногда лязгающим металлом при ходьбе. Датчик, конечно, хорошо. Аномалию почует и предупредит своего хозяина о ее наличии истерическим писком. Да только четких границ он не покажет. А по режущему ухо писку не всегда можно различить эти самые границы. Правда, вот у американской части кордона уже появились новые датчики аномалий df 5 снабженные микроэкраном, на котором отображался небольшой участок местности и границы аномальной зоны пространства. Но разве могут быть у простых русских воек такие совсем не дешевые вещички? Ведь сколько еще нужно дач построить для детей и внуков офицерского состава кордона? В самом-то деле... Две-три солдатские жизни — совсем небольшая плата за чудесный двухэтажный особнячок для какого-нибудь маленького Миши или девочки Маши, чей папка каждый божий день героически рискует своей бесценной шкурой в комендатуре на второй линии кордона. Естественно, армия по-любому никак не могла закупить для своих солдат такие дорогие игрушки. Так что у ребят были нормальные датчики, не способные обнаружить трети существующих аномалий, и часто ломающиеся во время дождика. И все же солдаты просто обошли аномалию, не заморачиваясь с поиском границ. На всякий случай весь веер сдвинулся сильно в сторону, и все. Похоже, мясники умели чувствовать аномалии, подобно некоторым сталкерам. Это ж сколько у людей погибло, прежде чем подобрался такой серьезный отряд. За первой последовала вторая аномалия тоже непонятного свойства. Ее обошли, сместив левый край в веер в бок и в тыл. Велес все это время только глазами хлопал. Очарование зоны уже отпустило, и он с большим уважением смотрел, как действуют рябовские пацаны. Он даже никак не прореагировал на обидный тычок Костолома в спину, когда не туда свернул. Так захватило его происходящее. «Один жест...» Некоторые он тоже научился разбирать, другие уже знал, и все бывалые дедушки смещаются в нужную сторону без нарушения строя и ошибок. Чем-то это напоминало четко отлаженный балетный танец, ни единого лишнего движения. Все в полном молчании, все друг друга понимают и иногда подпинывают духов, которые нифига не понимают. Так и шли. Аномалии повстречали семь Лишь одна была четко видна глазу. Притаившийся в неглубоком овражке желто-коричневый пузырь, непрерывно дрожащий и трепыхающийся. Казалось, его постоянно мяли чьи-то невидимые пальцы. Смотрелось, надо признать, красиво. И совсем не страшно. Сергеев с Гударяном смотрели, прямо рты раскрыв. «Велес эту штуку уже видел». На картинке. Так что, глядя на это маленькое чудо, и ему трудно было не открыть рот вместе с духами. Трамплин. Жуткая хреновина. Красивая. Но если протянешь руку, например, пальчиком пощупаешь, и тебя за этот самый палец мгновенно затянет внутрь, а потом последует хороший такой взрыв. В основе своей взрыв звуковых волн плюс слабенькие аномальные выкрутасы гравитации земного уровня тяжести. Вроде ничего страшного, но на оставшиеся после трамплина трупы лучше не смотреть, может сильно стошнить. А тех, кто после этого остался жить, их можно сразу спиртовать и в кунст-камеру. Ломает и корёжит не хуже мясорубки с сильно тупым ножом. Впрочем, попасть в такую аномалию можно было лишь по глупости или случайно, убегает кого, к примеру, Кстати, едва они миновали взгорок, избранный вихрем как место постоянного своего обитания, и спустились ниже, обнаружив перед собой нечто вроде равнины, старое колхозное поле, скорее всего. На горизонте нарисовались те, от кого, собственно, стоило бы убегать. Здесь все было покрыто молодой травой и практически не было деревьев. Земля, как и положено всякой неизувеченной человеческими руками земле, была испещрена ямками, холмиками и другой подобной фигнёй. В общем, ноги переломать, тут это легко оформить. Достаточно быстро побежать, уверенно и твёрдо втыкая ступни в мягкий чернозём, подняв лицо навстречу прохладному ветру свободных и бескрайних земель и... Опа! Ногу подвернуло. Суслик тут норку раскопал. Не со зла. Так просто. Прикололо его именно здесь ямку откопать». И ты уже летишь шумно и радостно рассекая носом сладкий ветер свободы и стремительно сближаешься с землей родины этих самых ветров потом бумс и нос в смятку только боль унялась глядь а у тебя ногу в угол 45 загнуло и кость торчит открытый перелом значит вот такая тут была приветливая добрая земля Где-то за спиной истошно затрубил некий сумасшедший, видимо, счастливый, что дожил до этого дня. Гарнист. Именно этот подозрительный джентльмен каждое утро позволял себе такие невоспитанные шуточки. Сотни людей вскакивали со всех коек, и из всех казар несся грубый мат в его адрес. Но ему было все равно. Дух он был, гарнист этот, и в отличие от доброй половины разбуженных, он вчера водку литрами не кушал, а до трех часов ночи прятался от дедушки Бублика, на намедни пообещавшего сломать ему ногу, почему-то непременно левую. Солнце уже все полностью выползло из-за горизонта, в небе повисло, оно там всегда висит. Вот как выползет, так сразу и виснет, и всем спать мешает. Вот такое невоспитанное солнце. А что ему? Оно звезда, ему вообще все по боку. Зато светит красиво. И вот те, кто прибыл поприветствовать новичков в зоне, смотрелись в утренних лучах весьма эффектно. Золотистые лучики ласково падали на их крепкие плечи, грели им спины, иногда озорливо пробегали сквозь их тела. И везде, конечно, только там, где в телах имелись дыры. Кстати, у всех самые разные. У кого поменьше, у кого побольше, у кого на животе, у кого в другом месте. Но разве это важно? Они шли, оскали в пасти, шли приветствовать свой горячий утренний завтрак, так любезно решивший самостоятельно прийти к ним. Ну разве это не чудесно? Блять! Рыкнул Паша, бросив один косой взгляд на Сергеева, только что тихо ойкнувшего и так же тихо осевшего на зим. Бедняга потерял сознание. Рябовские, без всяких сигналов командира, уже заняли круговую оборону. Духи оказались в центре. Все подняли оружие, но пока не стреляли. В полуприседе, приставив к плечам приклады и целясь по нестроенному фронту нападающих, солдаты чего-то ждали. Велес взялся за автомат, правда, остался стоять в полный рост. Он с некоторым интересом смотрел на эти корявые фигуры, с трудом бредущие к тому единственному, что еще интересовало их усталые изорванные зоны тела, Теплое, мягкое, сочное мясо-человечье. У бедолаг других радостей в жизни уже не было. Да и самих их частично тоже не было. Из восьми мертвых граждан, нацелившихся на нехилый перекус, двое имели только по одной руке. Один парень в странном черном плаще до пят шел, сверкая оскаленным черепом. У него то ли сгнило, то ли кто объел всё лицо. Другие выглядели ненамного привлекательнее. Хорошо еще, что подошли, пока не шибко близко. Метров 30-40 еще до них. И увиденных деталей вполне хватало, чтобы не желать более близкого знакомства. Солдаты не стреляли. Пулеметчики, стоявшие в полный рост, коим надо было уже срезать всю эту банду парой недлинных очередей, внимательно смотрели по сторонам и не предпринимали никаких действий чего Велес не совсем понимал. Но, конечно, стрелять без команды и не думал. Он здесь пока еще новый человек. И если люди, много опытнее его, ведут себя странно или глупо, на самом деле именно так себя вести и надо».